242. апрель 29. Напрасно поддаешься нагнетению момента. Созвучие не получается. Созвучишь со своими настроениями, но не со мной. Быть со мною в момент тягости куда труднее, чем в обычное время. Но со мной надо пройти через радости и горе. Не оставит владыка но и его не надо оставлять за сферой сознания. Хочу быть вместе, но когда и твое сознание хочет того же самого, именно надо войти в меня и раствориться во мне. Явление самоотрешения в мыслях утверждается прежде всего. Каждое отягощение обстоятельствами есть урок, приносящий знания. Нужно учиться извлекать его из встречных явлений. Нужно, чтобы сознание созвучало с лучом, но не с вибрациями оболочек. Победим и это. Но к чему же нужны задержки? Час трудный пройдет, будущее неотъемлемо. Но ныне требуется проявить мужество несломимое. Когда темно, порадуем со свете. когда погасли все огни, утвердим мужество, когда нет ничего, поймем, что все в духе. Ибо сказал, Блаженны нищий духом, якуть ути и утешиться. Тех ныне нищих духом майя лишила всех накоплений. Мираж очевидности ярко пылает, но не нищета духа это, а лишь пролая сознание. За тьмою следует свет утра, за пролаяе сознание новый мощный подъем. Владыки вей.